Глава 32. Амали. Не совсем приятно обманывать маму, но сказать, что собираюсь на ужин с Марком, я всё-таки не решаюсь. Когда женщина пытается узнать побольше о якобы деловом партнёре по закупке цветов, я стараюсь отвечать общими фразами, а вообще больше помалкиваю, позволяя белой ведьме соорудить у меня на голове прекрасную элегантную причёску. Когда волосы приобретают красивый ухоженный вид, наношу на лицо лёгкий макияж, чуть более яркий, чем обычно, но не вызывающий. Хочу, чтобы Марк взглянул на меня другими глазами, увидел, что я не девчонка уже, а женщина, которая, кстати, стала благодаря ему, и которой ничтожно мало слов: я тебя хочу, для того, чтобы сдаться в плен. Отсутствие вечернего платья сыграло мне на руку в том, чтобы убедить в своих словах маму. Я ведь по сценарию иду на деловую встречу с потенциальным посредником между нами и людьми, а значит, классические брюки и блузка вполне приемлемый наряд. Плащ, полусапожки на высокой шпильке и маленький чёрный клатч. Оглядывая себя в зеркало со всех сторон, и на удивление, остаюсь довольна своим внешним видом. Неброска и со вкусом. Как и должна выглядеть молодая девушка, занимающая руководящую должность. А почему ты не берёшь с собой на встречу Екатерину? Она отлично разбирается в бизнесе, и могла бы помочь, спрашивает мама, когда я нервно вышагиваю по гостиной, поглядывая на часы в телефоне. У неё сейчас и без того полно дел. К тому же, я должна научиться решать вопросы самостоятельно, не прячась за спиной других. Быстро нахожусь с ответом, отмечая, что уже без одной минуты 8. Если Марк не приедет, это будет катастрофа. Я сгорячаю тогда сама перед собой за то, как нервно потрясывается тело в ожидании. Хочешь, я поеду с тобой? Просто буду рядом и поддержу морально. Растягивает моё нервное состояние по своему мама. Нет, не нужно, отвечаю, снова уставившись на дисплей мобильника. Ами. Просто сейчас такая ситуация, когда нужно быть крайне осторожной. Ты так и не рассказала, кто этот потенциальный посредник, а вдруг это как это ловушка? Без сомнения, ловушка. Бормочу и вздрагиваю, когда происходит оповещение в входящем звонке. Что? переспрашивает мама, но мне уже честно не до неё. Жду у ворот. Поторопись, я очень голоден. быстро сворачиваю сообщение, чтобы мама, ой, не приведи предки, прочла его и кладу телефон в сумочку. Ноги дрожат, и я уже жалею, что выбрала именно такую обувь. Голодин, это намёк такой или я уже начинаю накручивать себя? Амалия, слышу в спину расстёрный голос Дарьи, которая, конечно же, чувствует, какие внутри меня бушуют эмоции. Мамочка, я тебе потом всё объясню, мне пора, я опаздываю. Отвечаю и быстро выпархиваю из особняка, надеясь, что Марк притащился ко мне не на здоровенном лимузине, сверкая на всю округу логотипом своего клана. На всякий случай усиливаю магическое действие купола, чтобы любопытные сёстры Ковина не смогли разглядеть то, что происходит за воротами. И облегчённо выдыхаю, замечая на дороге припаркованный спортивный автомобиль чёрного цвета. Перед выходом останавливаюсь Пару раз делаю глубокий вдох-выдох и нацепiv на лицо выразительную улыбку, открывая завес магического купола, переступая черту своей территории. Покидать салон авто Марк не торопится, а просто открывает пассажирскую дверь изнутри, приглашая меня присесть. Стекла автомобиля тонированы, но я чувствую, что это точно Марк. Он приехал, и у меня всего пару секунд на то, чтобы решить сбежать обратно под защиту купола или же продолжить эту игру, в которой вряд ли смогу победить.